25 августа. Встал довольно бодро, вышел и первый блин комом. Мужик Новосильский просит помощи, и я спешил идти и недобро поговорил с ним, и сейчас же стало стыдно. И так радостно было, когда он догнал меня, и я поговорил с ним по-братски, попросил у него прощения. Сел на дороге кое-что записать, и вижу, идет человек с девочкой. Этого я уж принял без ошибки и хорошо поговорил с ним». Он с дороги увидал меня и хотел повидать. Он читал кое-что, но церковным дорожит, говорит, что нужна торжественность. Потом встретил юношу, учителя, тоже поговорил недурно. Он приехал за советом. Дома составлял первую книжечку. Для души. Надо двенадцать книг. Первое. Для души. Второе. Весь закон в любви. Третье. Бог в тебе. Четвертое. Бойся греха. Пятое. Бойся соблазна. Шестое. Бойся ложной веры. Седьмое. Один закон для всех. Восьмое. Истинная наука. Девятое. Истинная свобода. Десятое. Жизнь в том, чтобы приближаться к Богу. Одиннадцатое. Нет смерти. И двенадцатое. Все благо. Такие заглавия или вроде этого. Письма маловажные. Спор с Машенькой о том, что бывают святые, поборовшие все человеческое. Я отстал, но спорил. И то плохо. Плохо и то, что прочел статью Меньшикова и почувствовал неприятное. Комментарий 106. Записать. Второе. Очень важное, хотя это и очень нескромно, но не могу не записать того, что очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мной сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лао буду Будду, тоже можно сказать и об Евангелии, и вижу рядом с глубокими, связанными в одно учение мыслями, самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевранные. А эти-то именно такие странные, иногда противоречивые мысли и изречения, и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости – а их запишут и потом носятся с ними как самым важным авторитетом. Комментарий 106. В связи с заявлением о Борисе Гусеве Меньшиков опубликовал статью «Письма к ближним. Две души Льва Николаевича Толстого», в которой оправдывал репрессии против последователей Толстого. Конец комментария. Страница 332. 26 августа. Встал, как обыкновенно, и также гулял одиноко. Занимался тем, чтобы составить другие полные книжечки на каждый день. Начинаю все больше и больше подумывать о художественной работе трех поколений. Комментарий 107. Очень бы хорошо. Тяжело то, что всегда тяжело. Ездил с душаном. Проезд царя уже не пропускают. Комментарий 108. Хочется тоже в письме к польке высказаться о грубости очевидности насилия и обмана. Первое. Думал о том, как я стрелял птиц, зверей, добивал пером в головы птиц и ножом в сердце зайцев, без малейшей жалости, делал то, о чем теперь без ужаса не могу подумать. Разве не то же самое с теми людьми, которые теперь судят, заточают, приговаривают, казнят? Неправильно думать, что такие люди знают, что дурно то, что они делают, и все-таки делают. Они так или иначе доходят до невидения того, что дурно то, что они делают». Так это было со мной с зайцами. Вечером пришел человек, хорошо одетый, с чемоданом. Сначала о своих сочинениях, потом о том, чтобы я дал денег доехать до Гомеля, а если не дам, он останется здесь на лавочке. Я отказал и ушел. Потом подумал, что вот случай приложения и непротивления, и пошел к нему и с помощью душана обошелся с ним без зла. 27 августа. Встал очень рано кроме круга чтения, читал христианское учение и обдумывал исправление его. Написал еще письмецо Павлову, ездил к Ивану Ивановичу. Очень хорошо было видеться с Буланже. Дома Тани и вечером очень скучная болтовня. Много думается и о «Нет в мире виноватых», и о письме Польки, и о проекте для Маклакова. Комментарий 109. Попробую сказать. Да, написал еще письмо Гусеву. Записаны ночью. Я чувствую, что ко мне отношение людей большинства уже не как к человеку, а как к знаменитости. Главное, как к представителю партии и направления. Или полная преданность и доверие, или, напротив, отрицание и ненависть. Сейчас 10 часов вечера. Иду в гостиную. Комментарии. 107. Этот замысел, далее именуемый Толстым три века, остался неосуществленным. 108. -е. В связи с предполагавшимся проездом Николая II в Крым на всем его пути была выставлена усиленная полицейская охрана. 109. -е. Толстой намеревался убедить члена Государственной Думы Маклакова выступить в Думе с речью о земельном вопросе и хотел написать тезисы для его выступления. Конец комментария. Страница 333. 28 августа. Вчера вечером не было ничего особенного. Проснулся рано, ходил. Кажется, ничего не записал. С утра приехал Маклаков, а также Цингер Семенов. Я позвал Маклакова и говорил с ним о том, чтобы он поднял вопрос в думе. Он говорит, что ничего не знает о Генри Джорджа, и что вопрос не может не только пройти, но и вызвать суждение. Он практически очень умен, но совершенно плотно заткнут для всех, Настоящих нужных людям вопросов, как и очень-очень многие. Доканчивал поправку христианского учения. Я думаю, что все-таки немного лучше. Приехали Дима, Голденвейзер, Мария Александровна, Иван Иванович. Обед, и ужасно-ужасно мучительно тяжело. Содействовали тяжести письма из Берлина по случаю письма Софьи Андреевны и статьи петербургских ведомостей, в которых говорится, что Толстой – обманщик, лицемер. Комментарий 110-й. К стыду своему не радовался тому, что ругают, а было больно. И весь вечер мучительно тяжело. Уйти? Чаще и чаще задается вопрос. Только с Цингером хороший, для меня полезный разговор о математике, высшей геометрии и с наивным Митечкой об уголовном праве. Очень уныло, грустно. Слабо ложился спать. Комментарий 110-й. В связи со слухами о намерении Толстого приехать в Берлин, чтобы прочесть свой доклад, приготовленный для Стокгольмского конгресса мира, реакционные немецкие газеты поместили ряд статей с целью дискредитации Толстого. Они использовали опубликованные в русском слове от 15 июля 1909 года письма Софьи Андреевны Толстой, не разрешившей бесплатный выпуск сборника избранных сочинений Толстого. Конец комментария. 29 августа. Вчера вечером приехал милый Булыгин. Смотрит твердо на ожидающий его сына отказ от воинской повинности. Сейчас, проходя в переднюю, слыхал его громкий голос, говоривший, «Нельзя жить той зверской жизнью, которой мы живем». И голос сына Сергея, говорящий, что точно наша жизнь теперь не хороша, но что вообще в устройстве жизни нет ничего нехорошего. И я в первый раз ясно понял миросозерцание этих людей, увы, называемых образованными. Сегодня спал так, как не помню, чтобы спал давно. Встал в девять, и голова радостно свежа. Думал о Машеньке, Дундуковой и всех обращающих меня. Как они не хотят видеть того, что я стою одной ногой в гробу, и все силы не ума только, а души употребивший на ответ? Во что верите, как жить, и знающий все то, что они знают, умышленно гублю себя? Удивительно, как это не больно бы было им, если бы сказать им это. Их забота обо мне доказывает только их неполную веру в себя. Я не хочу обращать их. Сейчас сажусь за письма и работу. 30 августа. Письма вчера прочел, но работы никакой не делал. Да и не помню, что было. Ездил с Сашей верхом в Ларинское. Милый Димочка с ребятами и мужички праздничные. Дома все тоже, и скорее тяжело. Письмо от Шмидта ответил. Приехал милый Булыгин и Голденвейзер. Лег спать, как обыкновенно. Да, простился с очень милой Таней. Сейчас сломал ноготь и немного больно. И подумал, как мало мы, здоровые и страдающие ценим свое здоровье и сострадаем чужой боли. Сегодня проснулся очень поздно в девять и не здоровится, и все хочется спать. Прочел письма, ответил, говорил с бывшим революционером Пономаренко и дал ему с товарищем 20 рублей. Потом опять спал, говорил с Булыгиным хорошо, делал пасьянс. Поговорил с Сашей без эпитетов. Теперь 6 часов, ничего не ел и не хочется, а на душе хорошо и в голове чрезвычайно ясно. Страница 334. 31 августа. Вчера был недобр в душе и даже на словах с Сережей, сыном. Вот уже именно заколдованный круг. Как только не в духе, так не любишь людей. А чем больше позволяешь себе не любить, тем больше и больше становишься не в духе. Вчера продиктовал Саше письмо к Столыпину «Едва ли кончу и пошлю». Нынче утром был псаломщик, с которым я только что узнал, что он проситель. Отказал, и потом стало стыдно. Потом был в высшей степени интересный человек. Скапец, тридцати лет, сильный мужчина. Спрашивал мое мнение об оскоплении, я не мог дать убедительного доказательства неправильности этого. Он говорит, что в послесловии Крыцаровой сонате есть подтверждение этого. Потом он говорил с Сашей, удивляясь на роскошь жизни, в которой он нашел меня. Много думал, но ничего, и в книжку не записал, от слабости, иду обедать. 1 сентября. Встал рано, гораздо быстрее, но ничего не работал. Кажется, читал. На душе все стыдно. Потом приезжий из Киева парикмахер и глухонемой Миллер, богатый. Глухонемой читал и хочет жить по-христиански. Очень интересен. Ездил верхом в Телятинке. Вечер, как всегда, тяжелый. Записываю за два дня и потому не помню. Нынче 2 сентября. Вчера утром ходил, говорил немного с Берсом. Ни на ком, как на очень неумных людях, не очевидно то разрушение, заколдованный круг всего духовного и замена всего нужного неразберимой кашей. Писал письмо польке, кажется, порядочным. Пришли опять киевский Миллер, и мне было больно слышать, рассказ Киевского о том, как он встретил бабу, у которой загнали лошадь и требовали рубль, и как она ругала меня и всех нас чертями дьяволами Сидят, лопают черти. Кроме того, говорила про то, что мужики уверены, что я всем владею и лукавлю, прячась за жену. Очень больно было к стыду моему. Я даже оправдывался. Потом поехал с Сашей верхом и дорогой справлялся. Да, это испытание, надо нести. И на благо. Впрочем, то, что это на благо, я понял, почувствовал только нынче, и то не совсем. Обед. Гольденвейзер хорошо очень играл. Иван Иваныч. Да, вчера продиктовал Саше письмо Дундуковой. Встретил на прогулке возвращающихся из ссылки революционеров. От души говорил с ними. Сегодня мало спал, но свеж, только вышел баба, у которой загнали двух коров, и второй день не выпускают. Очень тяжело, но нынче легче. Признаю это испытанием, посланным на благо для освобождения от тщеславия. Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное в Боге, верности, понимания смысла жизни». Я не верил себе, но не мог вызвать того сознания, которым жил и живу. Только нынче с утра опомнился, вернулся к жизни. Все это казнь за недобрые, нелюбовные чувства, на которые я попустил себя в предшествующие дни. И по делу. Как ни странно это сказать. Знание Бога дается только любовью. Любовь есть единственный орган познания Его. Сейчас вернулся с длинной прогулки. Надеюсь поработать. Завтра собираюсь поехать к Чертковым. Страница 335 пятая. Сегодня 3 сентября. Очень мало спал. Желудок расстроен, но все-таки еду. Вчера приводил все в порядок. Калачев был. Колебался, ехать ли? Приехали синематографщики, несмотря на отказ. Комментарий двенадцатый. Я допустил, но без моего участия. Теперь десятый час. Собираюсь. Комментарий 112. В Ясную Поляну приехали кинооператоры французской фирмы «Братьев Патте». Толстой отказался им позировать, но они все же незаметно сняли его во время поездки на станцию. Конец комментария.